17 октября 1941 года. Третий батальон во взаимодействии с саперами пошел в атаку на русские позиции в районе высот 185 и 172.2. Русские впервые применили встроенные огнеметы, защищались более чем ожесточенно и пали на позициях до последнего человека – Находясь под впечатлением пережитого, штандантер обер-юнкер СС Ханс гаральчик из шестой роты первого полка рассказывал о новом оружии русских. «В 8.08 утра я был на высоте, которая лежит между развилкой дорог в 200 метрах южнее Борка. Вдруг из земли вылетели лучи пламени. Пламя вылетает партиями, между которыми 4-5 метров, прямо по земле. Сперва искристая масса, а потом прямой поток». Огненный луч выстреливается примерно на 6-7 метров в высоту и примерно 30 метров в длину. Лучи вылетают из земли не постоянно, а в виде именно луча. Какого-либо движения огненного луча в стороны я не заметил, так что я полагаю, что установка крепко зафиксирована. На поверхности земли я не делал никаких наблюдений. Ввиду того, что я находился между двух огней и лучей, я не почувствовал какого-либо температурного давления на свое тело. Расстояние от одной стороны пламени до другой составляет примерно 60 метров. На большем расстоянии огненный луч имеет диаметр примерно 2 метра. Нескольких моих комрадов, которых задел огненный луч, горели ярким пламенем. Чтобы получить более подробные данные о новом оружии русских, на разведку был послан боевой дозор из второй роты саперного батальона дивизии. С началом атаки артиллерия эсэсовской дивизии всеми отделениями вела огонь в две очереди по району северо-восточнее Кирилловщины протяженностью в полторы тысячи метров по первой вражеской линии укреплений. Две последующие очереди были во второй линии русских укреплений на 500 метров дальше на север. Шахматным порядком артиллерия прошла по полосе наступления первого полка в одном километре на север. Опустившийся туман пришелся на руку наступающей пехоте, но ухудшил условия наблюдения и корректировки огня артиллерии. В 6 утра наступавшие асессорцы первого полка столкнулись с сильным сопротивлением русской пехоты на дороге Ярушкова-Борок. Оказалось, что северо-восточнее Пальцо и западнее озеро восточнее Кирилловщине находятся не обнаруженные разведкой крупные силы русских на хорошо укрепленных позициях. В 7.50 утра... Усиливающийся русский ответный огонь концентрировался по Кирилловщине и севернее. После начала имитации атаки третьим полком русский артогонь был открыт по всему участку, особенно по Лужно. Попытка второго батальона 503-го полка пойти в атаку на север была пресечена сильным артогнем, и батальон отступил на исходную позицию. Успешнее шли дела у эсэсовцев в районе Плещевиц – В 9.05 утра они уже были юго-восточнее Большого Замошья. Успехи первого полка к этому времени были незначительны. Передовая линия протянулась теперь в 800 метров восточнее Кирилловщины, 500 метров севернее Польцо, 500 метров южнее южного въезда в Барок. Вначале успешно продвигавшийся второй батальон первого полка был остановлен атакой русской пехоты – Арт-дивизион «Мертвые головы» сосредоточил огонь по району передвижения русских подразделений в район Сухой Невы. После 10 часов в течение часа атакующие роты эсэсовцев попали под сильный огонь. К часу дня еще одна русская батарея открыла огонь по Каменной горе. К 14.00 1-й и третий батальоны первого полка подошли к холмам. Туда же подтянулась артиллерия со всеми отделениями. В это время 503-й пехотный полк был атакован русской пехотой при поддержке танков. Третий батальон отступил до западного берега озера восточнее Кирилловщины, тем самым обнажив правый фланг полка Симона. Русские не успокоились и после обеда открыли арт-огонь по пальцу, а также по району северо-восточнее от него. Разбитые артиллерийским огнем дороги стали для мотоциклистов почти непроезжими – Разведка резервного батальона смогла только тремя мотоциклами достичь района Чаны.